Глава шестьдесят первая. Спустя двое суток Таранага проверял подпруги своего седла. Он ловко ткнул лошадь к о л н о м в живот, мускулы у нее расслабились, и ему удалось затянуть ремень еще на две дырки. Глупое животное, подумал Таранага. Он презирал лошадей за их постоянные хитрости и уловки, от их н е р а в н о в е ш е н н о г о характера только возникают опасности. На этот раз здесь я, Йоси Таранага, номиновара, а не какой-нибудь постоголовый младенец. Он подождал и снова сильно ударил лошадь коленом, т а фыркнул и звякнув уздечкой, и он затянул ремни до отказа. Хорошо, господин, очень хорошо, одобрил его главный охотник, грубый старик, крепкий как мареный дуб. Ноги перестали бы подтягивать после первого раза, потом седло бы соскочило, и этот дурак свалился, может, к обеду и сломал бы себе позвоночник. Самурай засмеялся и заслуженно, господин. Вокруг конюшни светились телохранители. с о к о л ь н и ч и несли ястребов и соколов с колпачками на головах. т а ц у к а с о к о л с а п с а н самка сидела на почетном месте и рядом с ней подчеркивая ее размеры, единственная самка ястреба п е р е п е л я т н и к а кого с незакрытой головой. Ее золотистые безжалостные глаза внимательно осматривали все вокруг. Доброе утро, отец, обратился к нему Нага, подводя свою лошадь. Доброе утро, сын мой. Где твой брат? Господин Судар ждет в лагере, отец. Хорошо. Таранага улыбнулся юноше, потом, чувствуя к нему особую симпатию, отвел его в сторону. Слушай, сын мой, вместо того, чтобы ехать на охоту. Напиши боевые приказы, а я подпишу их, когда вернусь сегодня вечером. О, отец! Нага чуть не лопался от гордости. Ему оказали честь формально поднять перчатку брошенную Исида. Тот собственноручно изложил решение вчерашнего военного совета. Армиям выдвинуться к перевалам. Спасибо, отец. Спасибо. Далее. м у ш к е т н о м у полку приказано на рассвете выступить в Хаконы. Еще. А бос и Зеда придет завтра после обеда, проверить, чтобы все было готово. Да, конечно. Когда мы начнем бой, очень скоро. Вчера вечером я получил известие, и Сида и наследник выехали из о с ы к и провести смотр войскам. Началось. Пожалуйста, простите меня, что я не могу полететь в Осаку как т ы ц у к а и убить его, ки я мой аноси, решить все так, чтобы не беспокоить вас. Спасибо, сын мой. Таранага не собирался говорить ему о тех чудовищных трудностях, которые на самом деле надо преодолеть, прежде чем враг будет повержен. Он осмотрелся вокруг. Все с о к о л ь н и ч и готовы, телохранители тоже. Он окликнул главного охотника. Сначала я заеду в лагерь, потом мы проедем по дороге вдоль берега на четыре ли к северу. На загонщики уже в горах. Главный охотник проглотил окончание фразы и попытался исправиться. Прошу меня простить. Я, наверное, съел что-то не свежее. Да, наверное. Может быть, тебе стоит передать обязанности кому-нибудь другому? Или на твою голову действует геморрой, прошу прощения. Если бы Таранага не использовал охоту как прикрытие, он сразу сменил бы е г е р я Прошу прощения, господин. Старый самурай был смущен. Могу я спросить, вы собираетесь охотиться в тех местах, что выбрали вчера вечером, или хотели бы поохотиться вдоль побережья? Вдоль побережья, конечно, господин. Прошу меня простить, теперь я могу внести все изменения. Он кинулся исполнять. Таранага проводил его взглядом. Пора ему в отставку, подумал он беззлобно. Потом заметил Ломи. Тот входил на конюшню вместе с сильно хромающим молодым самураем, чье лицо носило след глубокой свежей раны, напоминание о схватке в Осаке. А, Хоми Сан, Таранага ответил на его приветствие. Это тот человек, да, господин. Таранага отвел их обоих в сторону и сознанием д е л о допросил самурая. Он делал это из любезности коми, и боже у говорил, самураем еще в первый вечер и пришел к твердому выводу. о н а н з и н с а н спрашивал, что в письме Марика из вежливости он знал во всяком случае то, что сообщил а н д н з и н с а н Пожалуйста, изложите мне все своими словами, Мари Касан потребовал он перед тем, как она выехала из э д о в о с а к у Я собираюсь отдать корабли его врагам. Это правильно, господин? Нет, госпожа. Он видел, как ее глаза наполняются слезами. Нет. Я повторяю, вы должны сообщить все эти секреты, о которых рассказали мне Цукусан здесь, в Эда. Потом главному священнику и к и я м е Восыке скажите всем, что без корабля Андезинцы им не опасен. Я вам предлагаю напишите ему сейчас письмо. Тогда они уничтожат корабль. Они попытаются сделать это. Они ведь все равно об этом думают. Вы не сообщите им ничего нового. Вы можете спасти его корабль, господин? Его будут охранять четыре тысячи самураев. Но если им это удастся, а н з и н с а н никому не нужен без своего корабля. Я буду просить, чтобы ему сохранили жизнь. Вы не должны этого делать, Марика с а н Заверяю вас, что мне он нужен с кораблем или без корабля. Обещаю вам. В письме напишите ему, если корабль будет уничтожен, пусть построит новый. Что, господин? Вы говорили мне, он это умеет. Вы уверены? Если я дам ему плотников и кузнецов, о да. о как вы умны! Да, он много раз говорил, что учился строительству кораблей. Вы совершенно уверены, м а р и к о с а н Да, господин. Так вы думаете, что священники-христиане добьются своего, несмотря на четыре тысячи человек охраны? Да. Прошу прощения, но они ни за что не оставят корабль в покое или его в живых, пока он может выйти в море. Это будет слишком большая угроза. Этот корабль обречен. Придется уступить его. Но только вы и я знаем, мы должны учитывать его е д и н с т в е н н а я надежда построить новое судно. Я единственный человек, который может помочь ему в этом. Решите для меня это дело, Сосокой, и я прослежу, чтобы он построил свой корабль. Я сказал и правду, подумал Таранага. Теперь в Йокагами на рассвете, подыхая запах конского навоза и пота. Он едва слушал теперь раненого самурая о м и Тосковала Марика. Жизнь так печальна. Он устал от этих людей, от тосоки, от игр, которые приносят столько страданий живым, но ставки в этих играх очень велики. Благодарю тебя, Касами. Он дождался, когда самурай кончил свой рассказ. Ты хорошо совсем справился. Пожалуйста, пойдемте со мной вы оба. Таранага подошел к своей кобыле и еще раз пнул ее к о л е н о в живот. Она тихонько з а р ж а л а но подтянуть подпругу он уже не смог. Лошади еще не надежнее, чем люди. Пробормотал он н и к кому конкретно не обращаясь, вскочил в седло и поскакал, сопровождаемый телохранителями Оми и к о с а м и На плато он остановился. Все приветствовали его бунтара с о к о л о м на руке. Я б у х е р о м а ц у и судара. Доброе утро! Бодро ответил он и сделал знак, о м е что хочет с ним поговорить. Он уже знал, что все готово. Судара послал своих людей в горы проверить, как ведут себя загонщики, и вот теперь он заявил сударе: «Благодарю тебя, сын мой, но я решил поохотиться на побережье». Сударь отправил гонца верхом снимать всех с горы перебрасывать на побережье. Извините, отец, мне следовало бы об этом подумать и приготовиться. Прошу меня простить. Да, сын мой. Так что х е р о м а ц у как идет подготовка? Старый в о е начальник с н е и з м е н н ы м мечом в руке был зол. д у м а е все это бесчестно и ненужно. Скоро мы забудем об этом. Мы плюнем на Исидой да без такого предательства. Я бы возразил. Прошу меня извинить, но без этих ружей и нашей стратегии х и р о м а ц у с а н мы проиграем. Это современная война. Таким способом мы имеем шанс ее выиграть. Он оглянулся на Таранагу, который еще не с л е з а л с лошади. Я слышал сегодня ночью, что умер д з и к у я Вы уверены? Таранага притворился удивленным. Он получил эту секретную информацию в день отъезда из Мисимы. Да, господин. Кажется, он болел. Мой источник сообщает, что он умер два дня назад. Я бы открыто торжествовал. Его наследник сын Хикодзу. Этот щ е н о к презрительно процедил Бунтара. Да, я согласен, он ничего собой не представляет. Я бы казался на несколько дюймов выше, чем обычно. Господин, не о т к р ы в а е т ли нам этот путь с юга? Почему не атаковать по Такайдской дороге? После того, как з д о х этот старый лис идзу теперь безопасно а с у р о г а е т атоми беспомощно, как выброшенный на берег р а с с о х ш и й с я бочонок. Таранага спешился, он, казалось, задумался. А ваше мнение, спокойно спросил он х и р о м а ц у если мы захватим дорогу на всем протяжении до перевала Уцуноя? Все насты и быстро возьмем Тенрию, обеспечив в пути сообщение надежной защитой. т о п о р о с скользнем прямо в сердце Сида, запереть в горах з а т а к и усилить нападение Патакайда и обрушиться на Оску. Мы будем тогда хозяевами положения. Если армия Сида поведет наследник, нас разгромят. с у д а р а говорил уверенно и спокойно. Не согласен, заявил х и р о м а ц у Я тоже прошу прощения, поддержал его Ябу. Но я согласен, возразил Таранага твердо. Он еще не говорил им о возможном договоре с Затаки о том, что тот в нужный момент предаст Исиды. Зачем, думал он? Это еще не факт, пока. Но как мне выйти из положения? Мое соглашение со сводным братом отдать ему в жены а с и б у если он нас поддержит, это как раз факт. А что если а с и б а п о т р е б у е т чтобы я сам женился на ней? Это тонкий вопрос, сказал он себе. Не похоже, чтобы а с и б а предала и с и д а но к о л и так ответ прост: мой брат подчинится неизбежному. Вдруг он заметил, что все взоры устремлены на него. В Чем д е л о Все молчали. б у н т а р а спросил: "Что произойдет, господин, если мы выступим против знамени наследника?". Никто из них никогда не задавал этого вопроса напрямую при всех и так официально. Если это произойдет, я проиграл. Таранага был серьезен и тверд. Я совершу с ь п п к у а те, кто чтят завещание тайко и несомненное право яимона наследовать власть. Явятся к нему и почтительно попросят у него прощения. Кто не сделает это, будет опозорен. Все внимательно слушали, все молча торжественно кивнули. Ранага опять стал легок и добродушен. Однако мы пока не на поле битвы. Давайте продолжать, что задумали. Он обратился к Ябу. Да, Ябу сам. Теперь возможен южный путь наступления. От чего умер Дикуя? От болезни, господин. От болезни за пятьсот коку. Я бы засмеялся, но в глубине души был взбешен, что Таранага раскрыл его тайную шпионскую сеть. Думаю, что так, господин. Вам рассказал мой брат. Таранага кивнул и попросил объяснить всем остальным. Я бы это не огорчил. План был умный, сложный. Мидзуна, его брат, на деньги, полученные от Андзи Сан, подобрался к помощнику повара, внедрившемуся на личную кухню д з и к у и Не так уж дорого, похвастался Ябу. Пять сотен коку за возможность зайти с юга, х и р о м а ц у жестко сказал Таранаги. Прошу меня простить, но я думаю, что это грязная история. Таранага улыбнулся. Измена оружия войны. Наня для самурая. Ябу возмутился. Простите, господин х и р о м а ц у думаю, вы не имели в виду оскорбить меня. Он не имел в виду оскорбить вас не так, л ю х и р о м а сама вмешался Таранага. Нет, господин, проворчал старый в о к а Прошу прощения. Яды, заговоры, предательство, убийство всегда служили оружием в о и н а х старинан. Примирительно подвёл итог Таранага. Дикую был врагом и глупцом. Пять сотен коку за Южный путь не что. я б ы с а м а с о служил мне хорошую службу здесь и в о с а к н Я всегда готов верно служить вам, господин. Благодарю вас. Объясните, пожалуйста, почему вы убили с а м и о р и перед нападением н и н д з я потребовал Таранага. Выражение лица Ябу не изменилось. С ним, как всегда, меч Юситома, рука, как всегда, свободно лежит на рукоятке. Кто это говорит? Кто обвиняет меня в этом, господин? Таранага указал на группу коричневых в сорока шагах. Эти люди. Касами сан, подойди сюда, пожалуйста. Молодой самурай спешился, хромая подошел и поклонился. я б ы пристально посмотрел на него. Кто вы, приятель? Сакура Касами из десятого полка. Назначен телохранителем госпожи к и р и ц у б а в о с о к и господин. Вы поставили меня на пост у входа в вашу комнату и комнату с а м и я р и сан в ночь нападения ниндзя. Не помню вас. Вы осмелились сказать, что я убил с а м и о р и Юноша заколебался. Таранага потребовал: "Скажи ему". Касами заговорил. У меня едва хватило времени, господин, перед тем как н и н д з я на нас напали, открыть двери и крикнуть с а м и о р и Сан Тревога. Он не двигался. Прошу прощения, господин. Он обратился к Таранаге, чувствуя себя неуютно под направленными на него пристальными взглядами. Он был. Он всегда так чутко спал, господин. Хватало одного мгновения. Вот и все, господин. Вы вошли в комнату, пытались р а с т о л к а т ь его, настаивал Ябу. Нет, господин. Ниндзя наступали так быстро, что мы отошли и контратаковали. Все было, как я сказал. Ябу посмотрел на Таранагу. с а м и о р и Сан стоял на посту два дня. Он был очень истощен, но все устали. Что это доказывает? Задал он вопрос всем. Ничего. Все еще дружелюбно согласился Таранага. Но потом, к а Сами Сан ты вернулся в комнату, Да, господин. Самийори Сан все еще лежал на футонах, как я застал его в прошлый раз, и в комнате все было в полном порядке. Совсем все, господин. А он был зарезан ножом, господин. Ударом в спину. Я думал тогда ниндзя и ни о чем не помышлял, пока меня не допросил Омисан. Ах, я бы повернулся к племяннику, вся его внутренняя энергия сконцентрировалась на том, кто его выдал. Он прикидывал расстояние между ними. Так ты допрашивал его? Да, господин, ответил о м и Господин Таранага просил меня проверить все показания. Здесь была одна странность, о которой я должен был сообщить нашему господину. Одна странность. А есть и еще? Согласно приказам господина Таранаги, я о просил всех слуг, которые уцелели после нападения ниндзя г о с п о д и н Таких оказалось двое. Извините, но они оба говорят, что вы прошли через их комнату с самураем и вскоре вернулись один, крича ниндзя. Потом они, они бросились на нас, убили беднягу пикой и мечом и чуть не догнали меня. Я должен был отступить, чтобы поднять тревогу. Я бы следил за Таранаги, о осторожно переставляя ноги, чтобы занять более удобную позицию для атаки. Я уже сообщал вам об этом г о с п о д и н и в разговоре и в письменном рапорте. Что эти слуги могли иметь общего со мной? Но, «Ну, Омисан потребовал Таранага. Простите Ябусама, продолжал Оми, но они оба видели, как вы открывали засовы на секретной двери в главной башне, и слышали, как вы говорили Яко Сиги Ябу. Это позволило им спрятаться и уцелеть в войне. Лицо Ябу ничего не выражало. Внезапно с удара бросился перед Таранагой, чтобы защитить его. В тот же миг меч х и р о м а ц у блеснул у шеи Ябу. Стойте, приказал Таранага. Меч х и р о м а ц у замер. Старик изумительно контролировал свои действия. Ябу не ш е л о х н у л с я Он гордо смотрел на них, потом надменно расхохотался. Разве я грязный ронин, чтобы нападать на своего сюзерена? Я Косиги Ябу. Владыка Идзу с у р u г и и т а т о м и Он прямо посмотрел на Таранагу. В чем меня обвиняют, господин? В помощи н и н д з я Чушь. Что мне эти фантазии с л у г к а н и л ж е ц ы Или этот парень, который намекает на что-то, чего я не могу опровергнуть, а он доказать? Доказательств нет, я бы сама, ответил Таранага. Я полностью с вами согласен. Доказательств нет никаких. Я бы сама, но вы все это совершили, спросил х и р о м а ц у Конечно, нет, т а р а н а г ответил. А я думаю, что да. Вы лишаетесь всех ваших земель. Пожалуйста, совершите сеппуку сегодня же до середины дня. Приговор был окончательным. Наступил главный момент, к которому я бы готовился всю свою жизнь. Карма, подумал он, м о з г е в о лихорадочно работал. Я ничего не могу поделать, приказ отдан. Таранага, мой сюзерен, они отрубят мне голову, или я умру с достоинством. Все равно я уже покойник. Оми выдал меня, значит, такова моя карма. Всех слуг должны были убить, это входило в план, но вот двое выжили. Это моя карма. в е д и себя достойно, приказал он себе, собирая все свое мужество. Думай и поступай соответствующим образом. Господин, начал он с показной смелостью. Прежде всего, я не виновен в этих преступлениях. к о с а м и ошибается, слуги врут. Кроме того, я лучший из воинначальников, которые у вас есть. Прошу оказать мне честь возглавить атаку на Такайда или позволить занять место в первых рядах в первой же битве, тогда моя смерть принесет вам непосредственную пользу. Таранага дружелюбно сказал: «Это хорошее предложение, Ябусан. И я от всего сердца с вами согласен, ч т о в ы лучший командир мушкетного полка. Но прошу прощения, я не доверяю вам. Пожалуйста, совершите сеппуку до полудня». Я бы сумел подавить ослепившую его злобу и выполнить свой долг самурая и главы рода. Он собрал все свое самообладание. Я прощаю моего племянника к а с и г и о м и с а н освобождаю его от всякой ответственности за предательство и назначаю своим наследником Таранага. Как и все остальные, был поражен. Очень хорошо, похвалил он. Я думаю, это очень мудро. Согласен. и д з у Наследственный удел р о д а к о с и г и м Завещаю его, мисан. Идзу больше не в а ш е чтобы вы могли кому-то ее передать. Вы мой васал. с Идзу одна из моих провинций. Я отдам ее кому захочу. Я бы пожал плечами. Я хотел отдать ему, даже несмотря на то, он засмеялся. э т о просьба на всю жизнь просить можно. В вашей просьбе отказано. Ябусан, все ваши последние приказы подлежат моему утверждению. Бунтаросан, ты будешь свидетелем. Теперь, Ябусан, кого вы хотите с е б е в помощнике? Косигио Ми Сан. Таранагов взглянул на Оми. Тот поклонился. Лицо его побледнело. Для меня это большая честь. Тогда все говорено. х и р а м а ц у уточнил, и атака на Такайда тоже нам будет безопаснее за нашими горами. Таранага ответил на поклоны, вскочил на лошадь и пустил ее рысью. Судара вежливо кивнул и поехал за ним. Как только Таранага и Судара отъехали достаточно далеко, бунтары и х и р а м а ц у расслабились, но н е о м и нет. Каждый не сводил взгляда с меча и руки Ябу. б у н т а р а осведомился, где вы хотите сделать это я бы сама. Здесь, там, внизу, на берегу или на какой-нибудь навозной куче мне все равно. Мне не нужны церемониальные одежды. Но омисан, ты не должен наносить свой удар, пока я не сделаю два разреза. Да, господин. С вашего разрешения я б у с а н я тоже буду свидетелем. Предложил х е р а м а ц у А ваш геморрой не против? Я бы точно рассчитал. Старый воин разозлился. пожалуйста, пошли за мной, когда он будет готов. Обратился х и р о м а ц у к Бунтару. Я бы с п р ю н у л Я уже готов. А вы? х и р о м а ц у повернулся на пятках. Я бы подумал. Потом вынул из за пояса свой меч Юситомо в ножнах. Бунтару сам. Не окажете ли вы мне любезность? Передайте это Андин сам. Он протянул ему меч. Потом нахмурился. Вообще-то, подумав, я бы просил, если вас не затруднит, пошлите за ним. Я хотел бы самого отдать. Конечно. И пожалуйста, сходите за этим гнусным священником, чтобы я мог поговорить с Андзинсан напрямую. Хорошо. Какие еще распоряжения вы желаете сделать? Только бумагу, тушь и кисточку для моего завещания и предсмертного стихотворения. И пару татами не стоит пачкать колени или становиться ими в грязь, как какой-нибудь крестьянин. Я бы явно бравировал. Бунтарь подошел к одному из самураев, которые переминались н о г и н а н о г у пытаясь сдержать возбуждение. Я бы без забот н о с е л скрестив ноги, и взял в зубы травинку. Омис лонялся вокруг, стараясь не подходить ближе, чем на расстояние удара меча. Э, завопил вдруг я б у я был так близок к успеху. Он вытянул ноги и стал бить ими по земле в приступе злобы. Так близок к карма. Он расхохотался и сплюнул гордый тем, что во рту еще есть слюна. Это на всех богов, живущих, мертвых и те, что еще только родятся. И все же Омисан, я умираю счастливым, д и к у я мертв. Когда я пересеку последнюю реку и увижу его ожидающим там, я буду вечно плевать ему в глаза. Омик, а к я в стрепни не спускался него глаз. Вы оказали большую услугу господину Таранаги, господин. Теперь открыт путь вдоль берега. Вы правы, господин, а железный кулак о с удара неправы. Нам следует атаковать сразу. Ружья помогут нам пробиться. Это старая навозная куча, глупец. Я бы снова засмеялся. Ты видел, как он надулся, когда я сказал про геморрой? Ха! Я думал, он взорвется. Самурай. Я больше с а м у р а й чем он. Я ему покажу. Ты не должен рубить, пока я не прикажу. Можно мне почтительно поблагодарить вас за такую честь, а также за то, что вы хотели сделать меня своим наследником. Я официально заявляю вам, что честь р о д о к о с я г и в моих руках будет в безопасности. Если бы я так не думал, не предложил бы этого, я бы понизил голос. Ты прав, что выдал меня Транаги. На твоем месте я сделал бы то же самое, хотя все это в р а к i Это извиняет Таранагу. Он всегда был ревнив к моим боевым успехам, моему пониманию р у ж и я и значения этого корабля. Это все мои идеи. Да, господин, я помню. Ты спасешь наш род. Ты умён, как старая ш е л у д и в а я крыса. Ты вернёшь обратно ядзу и, и многое другое. Это теперь очень важно. И удержишь это для своих сыновей. Ты понимаешь в ружьях и в Таранаге. Клянусь, что постараюсь, господин. Глаза я бы опустились на руками с мечом, отметив, как тот насторожен. Думаешь, я нападу на тебя? Простите, конечно, я так не думаю, господин. Я рад, что ты насторожен. Мой отец был похож на тебя. Да, ты очень похож на него. Не делай резких движений, отложил бы меча так, чтобы больше не мог их достать. Вот. Теперь я беззащитен. Несколько минут назад я хотел убить тебя, но теперь нет. Теперь т е б е не нужно меня бояться. Вас всегда надо бояться, господин. Я бы опять з а х о х о т а л и взял в рот еще травинку, потом отбросил ее в сторону. Послушай, Омисан, вот мои последние приказы как главы рода к о с я г и Ты возьмешь моего сына к себе в дом и будешь обходиться с ним, как он того заслуживает. Далее, найди достойных мужей для моей жены на л о ж н и ц ы и, как следует, отблагодари. Они хорошо мне служили. А твоем отце Мидзуна. Ему приказываю сразу же совершиться п у к у Могу я потребовать, чтобы он вместо этого обрел голову и стал священником? Нет, он слишком глуп. Ты никогда не сможешь доверять ему. Как о с м е л и л с он сообщить т а р а н а г е мои секреты? И он всегда будет мешаться у тебя под ногами. Что касается твоей матери, я б б о с к а л зубы. Я приказываю ей обрить голову, стать монахиней в одном из монастырей за пределами Идзу и провести остаток дней молясь о будущем р о д а к о с и г и Удийском или синтоиском? с Я предпочитаю синтоиский. с Ты согласен на синтоиский? с Да, господин. Хорошо. Так она перестанет, добавил я, бусо злой радостью отвлекать тебя от дел р о д а к о с и г и своим постоянным н ы т ь е м Это будет сделано. Хорошо. Тебе я приказываю отомстить за их ложь про меня этому косами и предателям слугам. Рано или поздно мне все равно, но ты должен это сделать до того, как умрешь сам. Я выполню вашу просьбу. Есть что-нибудь еще, что я забыл? о м и т тщательно проверил, не подслушивают ли их. А что вы скажете о наследнике? Осторожно спросил он. Ведь если наследник выйдет против нас на поле битвы, мы проиграем. Возьми мушкетный полк, прорвись. И убей его, чтобы не говорил Таранага. Яимон ваша главная цель. Я тоже так думаю. Благодарю вас. Но лучше. Не дожидаясь этого момента, назначить т а й н у ю цену за его голову и предложить ниндзя или Амидатонга. Как с ними связаться? В г о л о с е о м е п о с л ы ш а л а с ь дрожь. Эту с т а р а я в е д ь м а г ё к а мама Сана, она знает как. Но берегись её, Амида. Не п о л ь з у й с я часто их услугами, Омисан. Никогда не обижай ее, всегда защищай. Она знает слишком много секретов и может достать каждого, даже с того света. Целый год она была тайной наложницей моего отца. Возможно, даже ее сын, мой сводный брат. Береги с ь ее, Она слишком много знает. Но где взять для этого денег? Это уж твое дело. Но достань. где-нибудь, как-нибудь. Да, спасибо, я сделаю. Я бы наклонился вперед. Оми сразу же подозрительно о щ е т и н и л с я ч т л и не собираясь выхватить меч из ножен. Я бы был доволен, что даже в таком беззащитном состоянии его все еще боятся. Запрячь эту тайну подальше и слушай, племянник. Будь другом Андисан, н постарайся контролировать корабли, которые он приведет сюда однажды. Таранага не понял настоящей цены Андезинсан, но он прав, что хочет остаться за горами. Это дает в р е м я и ему и вам. Мы выйдем из загоры, отправимся в море, и к о с я г и должны быть там в командирах. к о с я г и должны выйти в море, стать его хозяевами. Я приказываю тебе это. Да, о да, доверьтесь мне, это будет хорошо. Последнее. Никогда не доверяй т а р а н а г е Он м и серьезно ответил, а я и не доверяю, господин. Никогда не доверял и никогда не буду доверять. Так, эти грязные лжецы. Не забывай, с ними надо р а з д е л а т ь с я И с косами. Я бы вздохнул, успокоившись. Теперь извини меня. Я должен написать свои предсмертные стихи. Он встал, отошел подальше на приличное расстояние, отвесил поклон и удалился еще на двадцать шагов. Здесь он сел и стал ждать. Таранага с группой охотников рысь ю е х а л вдоль береговой дороги, огибавшей большую бухту. Справа от них море почти вплотную подступало к дороге, берег был низменный, болотистый, с обширными е л е с т ы м и отмелями. В нескольких р и к северу дорога соединялась с главной веткой т а к а й д а В двадцати рек северу лежал Эдо. Дайма сопровождали с о т н и самураев, десять сокольничих, каждый с птицей на перчатке. Судара в окружении двадцати телохранителей двигался в авангарде. С ними было три птицы. Судара. окликнул его Таранага, как будто бы это только что пришло ему в голову. Остановись у следующего постоялого двора. Я не прочь позавтракать. С ударом а х н у л рукой, показывая, что понял, и поскакал вперед. К тому времени, когда подъехал Таранага, служанки уже кланялись, улыбались. Хозяин со всеми своими людьми суетился вокруг гостей. Телохранители закрыли движение с севера и юга, укрепили знамя. Доброе утро, господин. Пожалуйте, что предложить вам перекусить? Их встретил хозяин. Благодарю вас за честь, оказанную моему бедному заведению. ч а ю пожалуйста, и немного лапши с с овым соусом. Да, господин. Еда в т о н к о й м и н с к и подана была мгновенно и приготовлена точно так, как он любил. Хозяин был предупрежден с ударой. Не ц е р е м о н и с ь Странага а присел на корточки на веранде и с удовольствием поглощал простое крестьянское кушанье, наблюдая за дорогой. Постояльцы р а с к л а н и л и с ь и разошлись по своим делам, гордые тем, что останавливались под одним кровом с таким крупным даме. с у д а р а обошел посты удостоверился, что все в порядке. А где теперь загонщики? Поинтересовался он у начальника охоты. Кто на севере, кто на юге, а сюда в горы я дополнительно направил людей. Старый самурай с несчастным видом весь в поту показал назад вглубь материка по направлению к й о к о г а м е Прошу простить меня, нельзяли спросить у вас, куда собирается поехать дальше наш господин? Не имею понятия. Но не делайте сегодня больше таких ошибок. Да, господин. Сударокончил свой обход и вернулся к т а р а н а г е Все в порядке, господин. Что еще с д е л а т ь для вас? Ничего, спасибо. Таранага покончил с лапшой и допил остатки супа. Потом сказал без всякого выражения: "Ты был прав относительно наследника". Прошу меня извинить. Я боялся, что могу обидеть вас сам того не желая. Ты был прав, так почему я должен обижаться? Когда наследник выступит против меня, что ты будешь делать тогда? Выполнять ваши приказы? Пожалуйста. Пришли сюда моего письмоводителя и возвращайся с ним. Сударо повиновался. Каванаби, письмоводитель, одновременно с а м у р а й и монах, всегда сопровождавший Таранагу в поездках, быстро появился вместе со своим дорожным ящиком для бумаги, туши, печати и к и с т о ч е к для письма, которые он возил с собой в корзине, привязанной к седлу. Господин, п и ш и следующее: я Йоси Таранаго Номиновара. восстанавливаю в правах н а с л е д о в а н и я моего сына Йоси Судара Номинавара с возвращением ему всех званий и доходов Судара поклонился благодарю вас отец голос его был тверд но в глубине души он недоумевал почему все это п о к л я н и с ь торжественно что будешь выполнять все мои распоряжения завещания и беречь мое наследство Судара повиновался Таранага молча ждал, пока Каванаби напишет бумагу, подписал ее и заверил своей печатью маленьким квадратным кусочком слоновой кости с выгравированным на одном конце его именем. Он прижал печать к почти высохшей красной т у ш и потом к концу листа рисовой бумаги. Отпечаток получился идеальным. Спасибо, Каванабисан. Датирую его вчерашним числом. Пока все. Прошу меня извинить, но потребуется еще пять копий, господин, чтобы ваше решение считалось окончательным. Одна для господина Судары, одна для Совета регентов, одна для Дома регистрации, одна для вашего личного д е л о производства и одна для архивов. Сделаю их сразу. И дай мне дополнительно еще одну копию. Да, господин. Письмо в о д и т е л ь ушел. Теперь Таранага мог взглянуть на Судару и рассмотреть его узкое бесстрастное лицо. Когда он сделал это объявление, сделал внезапно и не безумно, на лице с удара ничего не отразилось: ни радости, ни благодарности, ни гордости, даже удивления. И это огорчило его. Но с другой стороны, подумал Таранагос, чего тебе огорчаться? У тебя есть другие сыновья, о н и улыбаются, смеются, ошибаются, кричат, злятся, любят женщин, нормальные сыновья. Этот сын пойдет за тобой, в о ж д После твоей смерти он будет держать всех минаваров в кулаке и править Канто и всеми минаварам. Такой же холодный и расчетливый, как ты. Нет, никак я. Честно признался он с е б е Я могу и посмеяться, пожалеть. Люблю подурачиться, спать с женщинами, кричать, танцевать, играть в шахматы, разыгрывать пьесы. Но иные люди радуют меня, такие как Нага, Киритана, а н д е с а н Я привязан к охоте. Люблю побеждать, побеждать, побеждать. Но тебя ничто не радует, сударь, извини, ничто. Кроме твоей жены, госпожи Гензика, госпожа Гензика единственное слабое звено в твоей цепочке, господин, окликнул его Судара. Я пытался вспомнить, когда последний раз видел тебя смеющимся. Вы хотите, чтобы я смеялся, господин? Ранага покачал головой. Он учил Судару быть идеальным сыном, если надо, он засмеется. Сколько т е б е потребуется времени, чтобы убедиться, что Дзикуи действительно мертв? Перед выездом из лагеря я послал в м е с и м у первоклассного голубя, на случай, если бы вы еще не знали, верно это или нет, отец. Я получу ответ в течение трех дней. Таранага благословил богов за то, что уже было с в е д о м л е н к а Сиги Мидзуна о заговоре против Дзикуи и за несколько дней до того узнала смерти своего врага. Он снова и снова размышлял над своим планом, искал и не находил в нем изъяны. Эти колебания даже его довели до п о л у о б м о р о ч н о г о состояния, но он принял решение: прикажи одиннадцатому, шестнадцатому, девяносто четвертому и девяносто пятому полкам в м е с с и м е приготовиться к немедленному выступлению. Через четыре дня поведешь их вниз п о т а к а й д о Малиновое небо. Судар, на этот раз все же был выведен из равновесия. Вы атакуете? Да. Я не жду, когда они атакуют меня. Так дико я мертв? Да. Могу я предложить вам добавить еще двадцатый и двадцать третий? Нет. Десяти тысяч человек должно хватить при внезапном нападении. Надо еще охранять границы на случай неудачи или какого-нибудь подвоха и сдерживать з а т а к и Верно, согласился Сударе. Кто возглавит это наступление, господин х и р о м а ц у Это как раз для него. Почему? Прямой, простой, старый способ ведения войны. п р и к а з совершенно чёткий, отец. Он подходит для этой кампании. Но он больше не годится для роли верховного главнокомандующего. Прошу прощения, ябусан был прав. р у ж ь я изменили мир. Железный кулак сейчас уже устарел. Кто тогда? Только вы, господин. До тех пор, пока битва не произойдет, я советую вам никого не допускать между вами и битвой. Я подумаю об этом. Сейчас отправляйся в Мисиму. Подготовь там все. Ударным силам х и р о м а ц у будет дано двадцать дней, чтобы пересечь реку Тенрю и взять под контроль т а к а й д а Прошу прощения. Могу я предложить сделать последним пунктом назначения для них склон Сими и дать им тридцать дней? Нет. Если я отдам такой приказ, г р е б н я достигнут не многие, а большинство погибнет. Мы не сможем отразить контратаку, удары врага, если наши силы будут отступать. Но вы, конечно, пошлете сразу же в свет за ними подкрепление. Наше главное наступление будет проходить через г о р ы д Затаки. Это только отвлекающий момент. Таранага внимательно посмотрел на сына, но Судара никак не отреагировал на это заявление, не удивился, не одобрил. но и не выразил неодобрения. Ах, извините, прошу меня простить, господин. Кто будет командовать мушкетным полком без Ябу? к о с и г и о м и Почему? Он в этом разбирается. Кроме того, он современный, очень смелый, умный, терпеливый и такой же опасный, даже более опасный, чем его дядя. Я бы советовал, если вы победите и он выживет, найти повод предложить ему отправиться в великую пустоту. Если я выиграю. Малиновое небо всегда было планом на крайний случай. Вы говорили э т о сотни раз. Если мы потерпим поражение на т а к а й д а за таки вырваться на равнины, пушки там не помогут. Это чрезвычайный план. Вам никогда не нравились подобные планы. а н з и н с а н что посоветуешь по поводу его? Я согласен с Омисаной Нагасан. Его следует изолировать. Его люди ничего собой не представляют. Они это и скоро перебьют друг друга. Они ничто. Я советую всех иностранцев или изолировать, или выкинуть из страны. Они как чума, и обращаться с ними надо так же. Тогда не будет торговли шелком. Если такова цена, то я бы заплатил. Они чума, но нам нужен шелк. Чтобы защищаться, мы должны знать о них, учиться тому, что они знают. Их следует не пускать за пределы Нагасаки, держать под надежной охраной, число их строго ограничивать. Торговать они могут только раз в год. Разве деньги не их главная цель? Разве не это говорит Андзинсан? Ах, так он все-таки полезен. Да очень. Он показал нам, как мудры были дикты о б и з г н а н и и Андзинсан очень мудр, очень смел, но он игрушка. Он развлекает вас, господин, как Тецуку. Он полезен, но только как игрушка. Таранага завершил беседу. Благодарю за высказанное тобой мнение. Когда начнется наступление? Ты вернешься в э д а и будешь ждать дальнейших приказов. Он сказал это твердо и со скрытым смыслом. Затаки все еще держал госпожу Гензика, сына и трех дочерей Судары заложниками в своей столице Таката. По просьбе Таранаги Затаки дал Сударе разрешение на отъезд, но только на десять дней. с у д а р а согласился на сделку и обещал вернуться в этот срок. Затаки был известен своими глупыми понятиями о чести, мог запросто уничтожить всех, независимо от того, был ли договор тайным или явным. И Таранага, и Судара знали Затаки, обязательно это сделает, если Судара не вернется, как обещал. Да, господин, ты поедешь в Мисиму сразу же, тогда я сэкономлю время, если отправлюсь этим путем. Судара указал на перекресток впереди. Да, завтра я пришлю тебе письмо. С удара поклонился, подошел к своей лошади и вскоре уехал с двадцати т е л о х р а н и т е л я м и Таранага поднял миску и подобрал лапшу уже остывшую. О, господин, прошу прощения, вы желаете еще? К нему подбежала молоденькая служанка круглолицая, не очень хорошенькая, но живая и исполнительная. Как раз таких он любил среди служанок и своих женщин. Нет, благодарю. Как твоё имя? Юки, господин. Скажи своему хозяину, что он делает хорошую лапшуюки. Да, господин. Благодарю вас, господин, за то, что оказали честь нашему дому. Только дайте знак, и мы тут же сделаем все, что вам потребуется. Он подмигнул ей, и она засмеялась, подобрала п о д н о с и убежала. Сдерживая нетерпение, он следил за поворотом дороги. Потом осмотрелся вокруг. Дом в хорошем состоянии, крыт черепицей, стены чистые, везде о п р я т н о подметено. Вокруг двора и дальше в окрестностях терпеливо дожидаются его телохранители, но главный е г е р ь н е р у н и ч а е т Что ж, это будет последний день его службы. Если всерьез отдаваться охоте, придется отправить старика в Эда наградить по заслугам и назначить на его место другого. Вот в чем разница между мною и Сударой, подумал он без всякой досады. Судара не колебался бы, Судара приказал бы этому человеку тут же совершить с е п у к у ни расходов, ни хлопот, и новый главный егерь будет стараться. Да, сын мой, я хорошо тебя знаю. Ты для меня самый главный из моих детей. И Еще больной вопрос. Гензика и ее дети. Если бы госпожа Гензика не была сестрой о с и б ы ее любимой и почитаемой сестрой, яхоть и с большими сожалениями позволил бы затаки за уничтожить их всех и спасти судару в будущем от большого риска. А если я скоро умру, они его единственное слабое место. Но к счастью, Гензика сестра. о с и б ы и очень важная часть большой игры. Я не могу этого допустить. Надо бы, но не могу. На этот раз я должен выиграть. Не забывай, что Гензика ценная и в другом отношении. Ум у нее острый, как зубы акулы, она рожает прекрасных детей и фанатично б е з ж а л о с т на как о с и б а ко всему, кроме своей семьи. с одной огромной разницей. Гендзика в первую очередь предано мне, а сиба своему сыну, наследнику Тайко. Решено. До да истечения десятого дня с у д а р а должен вернуться в распоряжение Затаки. А если потянуть, нет, это побудит Затаки сделаться еще подозрительнее, а мне меньше всего хотелось бы, чтобы он меня подозревал. Ты мудро поступил, завещав власть с у д а р е Если будущее наступит в его руках и в руках Гензика, оно будет надежным при условии, что они будут следовать завещанию. Назначить его главным наследником именно сейчас – это правильное решение, и оно обрадует о с и б у Он уже написал о с е б е письмо, которое отправит вечером вместе с копией завещания. Да, он вытащит одну рыбью кость у нее из г л о т к и кость. Это давно уже засунуто именно для того, чтобы беспокоить ее. Хорошо осознавать, что Гензикка с л а б о е звено осиба, может быть, единственное. А вот какое слабое место у г е н з и к а Похоже, никакого. По крайней мере, он еще не нашел. Но если оно есть, найдет. Таранага внимательно осмотрел своих соколов. Они подпрыгивали, чистились и издавали какие-то звуки. В отличном состоянии все, с к о л п а ч к а м и на головах, кроме Кога. Ее большие желтые глаза метались о з стороны в сторону. Кога, как и его самого, все интересовало. Что бы ты сказала, моя красавица? мысленно спросил ее Таранага. Если бы я заявил тебе, что должен быть нетерпеливым и вырваться отсюда, что главный мой бросок будет вдоль Такайда, а не через город Затаки, как я объявил сударе, ты, возможно, спросила бы почему, а я ответил бы, что не доверяют Затаки настолько же, насколько не могу летать, а летать я не могу совсем. Тут он заметил, что глаза Кога метнулись в сторону дороги. Он посмотрел туда и улыбнулся, увидев п а л а н к и н ы и вьючных лошадей, появившихся из-за поворота. Ну, Фудзикасан, как вы? Хорошо, благодарю вас, господин. Очень хорошо. Она еще раз поклонилась, и он заметил, что, видимо, шрамы от ожогов уже не болят. Ноги слушаются как прежде, а на щеках появился приятный румянец. Могу я спросить, как а н з и н с а н Поинтересовалась она. Я слышала, переезд из Осаки был очень тяжелым, господин. Он теперь вполне здоров. О, господин, это лучшая новость, к а к у ю вы могли мне сообщить. В следующем п о л о н к и не его приветствовала с в е с е л о й улыбкой Кику. Ах, мне так приятно видеть вас, господин. Я так скучал. Разлука тянулась так долго. Да, прошу меня извинить, я сожалею. Он был согрет ее удивительной красотой и скопившейся в ней внутренней радостью. Это отвлекло его от нахлынувших тревог. Очень рад видеть вас. Тут он заметил последние н о с и л к и А, Гёкасан, сколько времени прошло? произнес он довольно сухо. Благодарю вас, господин. Я заново родилась, когда увидела вас своими старыми глазами. Оклон Гёка был безупречен. Она была одета особенно тщательно. Он уловил что-то розовое под её кимоно из самого дорогого шёлка. Ах, какой вы сильный господин, прямо гигант среди других мужчин, пропела она. Благодарю вас, вы тоже выглядите прекрасно. Кику захлопала в ладоши, при этом о б м е н я любезностями, и все засмеялись вместе с ней. Я распорядился, чтобы вы пока оставались здесь. Он был полон радости при виде Кику. А вы, Фудзико с а н пожалуйста, пойдемте со мной. Он отвел Фудзико в сторону. Когда она напилась ч а ю освежилась и они поболтали о всяких пустяках, Дайма перешел к главному. Вы дали согласие на полгода, и я согласился на полгода. Извините, но сегодня я должен знать, не хотите ли вы изменить соглашение. Маленькая квадратная л и ч и к а Фудзика сразу потеряла всякую привлекательность, как только его покинула радость. Кончиком языка она на секунду прикоснулась к зубам. Как я могу изменить это соглашение, господин? Очень легко. Оно кончилось по моему приказу. Прошу меня извинить, господин, начала Фудзика. Голос ее был сухо невыразителен. Я не это имела в виду. Я добровольно и со всей ответственностью заключила это соглашение перед Буддой с духом моего покойного мужа и сына. Его нельзя изменить. Я приказываю его изменить. Простите, господин. Прошу меня простить, но тогда б у с е д о освобождает меня от повиновения вам. Ваши обязательства столь же важны, и любые изменения должны быть согласованы обеими сторонами на добровольной основе. Вы довольны, а н д и н с е н Я его наложница? Это я должна доставлять ему удовольствие? Вы можете продолжать жить с ним, если не будет другого соглашения. Жизнь с ним очень-очень трудна, господин. Все очень официально, чрезвычайно вежливо. Все обычаи, которые делают жизнь надежной, достойной, удобной и спокойной, приходится отбрасывать или обходить. Дом его не безопасен. Там нет ва, нет гармонии для меня. Почти невозможно заставить слуг или меня понять, но да, я могу и дальше выполнять свои обязанности по отношению к нему. Я прошу вас прервать это соглашение с ним. Мой первый долг – это долг перед вами. На втором месте долг перед моим мужем. Я думал, Фудзика Сан, что Андзин Сан следует жениться на вас. Тогда вы не были бы его наложницей. Самурай не может служить двум властелинам или же н а двум мужьям. Мой долг – долг перед моим покойным мужем. Прошу меня простить, я не могу изменить соглашение. Если потерпеть, все можно изменить. Скоро а н д з и н Сан больше будет знать о наших обычаях. Вы в его доме тоже появится, в а Он невероятно многому обучился с тех пор, как стал. Ох, пожалуйста, не запутывайте меня, господин. а н д з и н Сан самый необычный мужчина, которого я только знала. Конечно, он самый добрый. Он наказал мне большую честь. О да, я знаю, его дом скоро станет настоящим домом, но, пожалуйста, простите меня, я должна выполнять свой долг. Мой долг – это долг по отношению к моему мужу, моему единственному мужу. Она овладела собой. Он должен соблюдаться, должен, господин или… Все, весь позор, все страдания и б е с ч е с т и я не имели смысла. Его смерть, смерть моего ребенка, сломанные мечи, похороны в деревне – это. Без долга перед ним, разве весь наш б у с и д о н е становится вечной насмешкой? Сейчас вы должна ответить на один вопрос, ф у д з и к а Сан. Разве у вас нет долга по отношению ко мне, вашему с о з е р е н у и к нему удивительно смелому человеку, он становится одним из нас и вашим хозяином, и быть может, добавил он, решив, что догадался о причине вызвавшей румянец на ее лице, ваш долг. перед не родившимся ребенком разве все это не выше того вашего долга я я не ношу его ребенка господин вы уверены нет не уверена у вас задержка да но только небольшая и это может быть Таранага смотрел на нее и терпеливо ждал ему еще много что нужно было сделать перед отъездом отсюда Перед тем моментом, когда он пустит в небо Тецуко или Кога, он с т р а с т н о предвкушал удовольствие, но это было его удовольствие, и стало быть, оно не имело значения. Фудзика имеет значение, и он пообещал себе, что по крайней мере сегодня сделает вид, будто уже победил, будто у него есть время. Он позволит себе быть терпеливым и решать вопросы, которые должен решать. Так как же? Простите, господин. Нет. Но ну, нет, так нет, Фудзикасан. Прошу простить меня за такой вопрос, но это было необходимо. Таранага не рассердился. И не обрадовался. Фудзика с т а р а л с ь вести себя достойно, и он знал, когда заключал эту сделку с ней, что ничего изменить не удастся. Это и делает нас такими разными. С удовлетворением подумал он. Сделка со смертью считается священной. Таранага церемонно поклонился Фудзика. Я высоко ценю ваше понимание чести. И чувство долга по отношению к вашему мужу Усаги Фудзика заявила, назвав ее именем, которое перестало существовать. А благодарю вас, господин. С достоинством ответила она на похвалу. От полноты чувств у нее хлынули слезы. Она поняла, что этот простой жест снял кремо позора с ее бывшего мужа единственного в ее жизни. Послушайте, Фудзика, за двадцать дней до последнего дня. Вы должны уехать в э д а чтобы не случилось с о мной. Ваша смерть может произойти во время путешествия и должна выглядеть несчастным случаем. Да, да, господин. Это будет нашей тайной, только моей и вашей. Да, господин. До этого времени вы должны оставаться хозяйкой его дома. Да, господин. А теперь, пожалуйста, скажите Гёке, чтобы она зашла ко мне. Я пошлю за вами до того, как уеду. Мне нужно еще кое-что обсудить с вами. Да, господин. Фудзика поклонилась как можно ниже. Я благословляю вас за то, что вы освободили меня от жизни. С этими словами она покинула Таранагу. Любопытно, подумал Таранага, как женщина может меняться, словно химерион. т о б е з о б р а з н о это п р и в л е к а т е л ь н о иногда даже к р а с и в а я хотя на самом деле это не так. Вы посылали за мной, господин? Да, г е к а с а н Какие у вас новости для меня? Разные, господин. Лицо г е к а искусно накрашенное было б е с с т р а ш н о глаза блестели, но в глубине души она была встревожена. Эта встреча не случайное совпадение. Инстинкт подсказывал ей, что Таранага стал еще опаснее. Устройство гильдии куртизанок идет успешно. Правила и основные законы разработаны и отдаются вам на утверждение. К северу от города есть прекрасный участок, который следует. Участок, который я уже выбрал, расположен ближе к берегу. Это о с и в а р а Она похвалила его выбор, охнув про себя. е с и в а р а тростниковые заросли, на торфяники, б о л о т о и з а б и л у ю щ и е москитами. Его надо сушать, прежде чем обнести забором и что-то строить. Превосходно, господин. Далее подготовлены правила поведения и требования гейся. Вы можете их рассмотреть и утвердить. Прекрасно. Сделайте их покороче и изложите по пунктам. Какую надпись вы хотите поместить над воротами в й о с и в а р е Страсти не надо сдерживать, их надо удовлетворять. Он засмеялся, она тоже улыбнулась, но не потеряла бдительности, только добавила серьезным видом: могу я поблагодарить вас от имени будущих поколений, господин? Я согласился не для вас и не для них, ответил Таранага и процитировал одно из своих примечаний к завещанию. Добродетельные мужчины во все времена запрещали публичные дома и места свиданий, но люди не добродетельны. Если вождь запрещал публичные дома или любовь, он оставался в дураках. Так как вскоре появлялось еще больше н а п а с т е й они изливались как чума из бубонов. Как вы мудры! Поместив все места развлечений в одном квартале, мы можем следить за всеми недобродетельными мужчинами, облагать их налогами и обслуживать в одно и то же время. Вы совершенно правы, Геко Сан, страсти не надо сдерживать. Это скоро даст свои плоды. Дальше. Кикусан совсем поправила свое здоровье, господин. Полностью. Да, я видел, как она в о с х и т и т е л ь н а Жаль, в е д а летом так жарко и неприятно. Вы уверены, что она здорова? Да. О, да. Но ей не хватало вас, господин. Мы поедем с вами в Мисиму. Какие еще слухи вы хотите мне сообщить? Только что Исида покинула Сакский замок. Регенты официально объявили вас вне закона. Что за дерзость, господин? В каком направлении они собираются меня атаковать? Я не знаю, господин. Ответ ее был осторожен. Но думаю, они намерены взять вас в клещи. в о й с к а икавыхи Кодзу, который наследовал своему отцу господину икавидзикуе, двинутся по Такайдо, а полки повелителя Синана господина д з а т а к и который сделал большую глупость и принял сторону господина Исида против вас, покосю Кайдо. Я уверен, вы доживете до зрелого возраста. С вашего разрешения я переведу все свои дела в Эда. Конечно. Тем временем посмотрим, не сможете ли вы определить, откуда будет нанесен главный удар. Я попытаюсь, господин. Наступили ужасные времена, господин, когда брат пойдет против брата, сын против отца. Глаза Таранаги затуманились. Ему следует усилить наблюдение за набору своим старшим сыном, насколько он верен тайко. Да. Согласился он. Ужасные времена, времена больших перемен, но чем-то и хорошие. Вот, например, вы. Вы теперь богаты, и ваш сын, например, он ведь управляющий вашей винокурни и водовари. Да, господин. г е к а п о с е р е л а под своими румянами. Он получает большие доходы. Он, конечно, считается лучшим управляющим в о д о в а р е господин. Я слышал об этом. У меня есть для него работа. а н д з и н Сан собирается строить новое судно. Я обеспечиваю его строителями и материалами, и хочу, чтобы дела велись как можно лучше. Гёка чуть не упала от радости. Она думала, что Таранага уничтожит их всех перед тем, как пойдет на войну или лишит ее жизни. Она ведь врала ему и об Андзинса н и госпоже Тода и о в ы к и д ы ш и Кику. Он не был с а м о п р о и з в о л ь н ы м как со слезами сообщила она Дайме, а стал результатом осторожного в м е ш а По ее настоянию присогласи Кику. О, господин, когда вы хотите видеть моего сына в ее когами, он сделает так, что это будет самое дешевое судно из всех, какие когда-нибудь строили. Я вовсе не хочу, чтобы оно было дешевым. Я хочу, чтобы оно было самым лучшим за самую справедливую цену. Он будет надсмотрщиком. Отвечать ему придется перед а н д з и н с а н Господин, клянусь своим будущим, своими надеждами на будущее, все будет так, как вы хотите, если корабль будет построен должным образом, точно так как это г о хочет а н д з и н с а н за шесть месяцев с первого дня строительства. Я сделаю вашего сына самураем. Она о т в е с и л а низкий поклон и в первый момент лишилась дара речи. Прошу простить бедную дурочку, господин. Благодарю вас. Благодарю. Он должен узнать о строительстве кораблей все, что знает Андзинсан, чтобы научить других, когда тот уедет. Это будет сделано. Следующее. Кикусан. Ее таланты заслуживают лучшего применения, чем просто быть одной из многих женщин. г е к а взглянула на него, ожидая худшего. Вы собираетесь продать ее контракт? Нет. Она больше не будет куртизанкой или даже одной из ваших гейся. Ее место в д о м е Она должна быть дамой каких мало, но господин. Видя с вами даже урывками, как может она надеяться потом на хорошую жизнь? Он позволил ей сделать ему комплимент и сделал комплимент ей Кику. Потом сказал, честно говоря, Гёкосан, я все больше люблю ее, но не могу позволить себе отвлекаться. Она слишком хороша для меня, чересчур хороша. Прошу меня извинить, но это будет еще одним нашим секретом. Конечно, господин, я с о г л а с н а со всем, что вы говорите, п ы л к а заявила Гёка, отмитая все сказанное как попытку затуманить ей мозги и скрыть настоящую причину. Если найдется человек, который будет восхищаться Кико, я умру спокойно. Но только после того, как увидите корабль а н з и н сам под всеми парусами и через шесть месяцев, охладил он ее восторге. Да, о да, Гёка заработал в е е р о м Солнце уже припекало, а воздух стал вязким и душным. Ей хотелось определить, почему Таранага так великодушен к ним обеим. Она понимала, что цена за это будет большой. Очень большой. Кикусан будет огорчена, если ей придется покинуть ваш дом. Да, конечно. Я думаю, необходимо как-то вознаградить ее за послушание сюзерену. Предоставьте это мне. Не упоминайте об этом при ней. Да, господин. Когда вы хотите, чтобы мой сын приехал в ее Кагаму, я дам вам знать перед отъездом. Она поклонилась и заковыряла прочь. Таранага отправился поплавать. Небо на севере было темное. Он знал, что там идет сильный дождь. Заметив, что со стороны якагамы подъезжает небольшая группа всадников, Таранага вернулся к постоялому двору. Оми спешился и распаковывал голову. Господин Косеги Ябу выполнил ваш приказ, господин. Точно перед полуднем. Голова свежевымытая, с волосами приведенными в порядок, была насажена на к о л у крепленной на небольшом основании. его обычно использовали для осмотра. Таранага оглядел врага, как делал это десятки тысяч раз за свою жизнь. Он всегда в таких случаях думал, как будет выглядеть моя собственная голова. Вот и р а с с м а т р и в а е т в р а г победителя. Что выражает мертвое лицо? Ужас, боль, гнев, страх, а может все сразу или вообще ничего? Хорошо бы достоинство. На мертвом лице я бы учиталась лишь безумная ярость. Губы раскрылись в отчаянном вызове. Он умер хорошо. Лучше всех чью смерть я когда-либо наблюдал, господин. Господин Херомасу сказал то же самое. Два разреза, потом третий горло, без посторонней помощи и без звука. Вот его завещание. Ты снес ему голову одним ударом. Да, господин. Я просил у Андзинсан разрешения воспользоваться мечом господина Ябу. Если т о м а тем, что я подарил Ябу, он отдал его Андзинсан. Да, господин. Он разговаривал с ним через цуккусан и сказал Андзинсан, я дарю вам его в память о вашем прибытии в а н з и р а и как благодарность за удовольствие, что подарил мне тот маленький варвар. Сначала а н з и н с а н отказывался его брать, но я бы просил его и заявил, никто из этих мерзавцев не заслуживает такого клинка. Наконец а н з и н с а н согласился. Любопытно, подумал Таранага, я думал, я бы отдал с т к л и н о к о м и Каковы были его последние поручения? – поинтересовался он. Оми рассказал ему все с точностью. Если бы они не были записаны в завещании и составленном при официальном свидетеле Бунтара, он обошел бы их и, конечно же, придумал что-нибудь другое. Я бы был прав. В ярости думал он. Надо всегда помнить, что перо – длинная рука из могилы. Чтобы почтить мужество твоего дяди в смерти. Я должен выполнить его предсмертные пожелания. Они все без изменения. Испытывая его, спросил Таранага. Да, господин. Юки. Да, господин. Отозвалась служанка. Принеси ч а ю пожалуйста. Она убежала, и Таранага задумался о последних желаниях Ябу. Все они были разумны. Медзуна был дурак мешал Оми. Мать, взбалмошная и мешаломи. Мать в з б а л м о ш н а я е л е й н а я старая к о р г а тоже висела камнем на шее сына. Очень хорошо, раз ты согласен, я их утверждаю. Все. И хочу утвердить также предсмертные пожелания твоего отца, прежде чем они станут окончательными. В награду за преданность ты назначаешься командиром мушкетного полка. Благодарю вас, господин, но я не заслуживаю такой чести, заявил он, вздохнув. Нага будет твоим помощником. Далее ты назначаешься главой рода Косиги, и твой новый надел земли Идзу от а т а м и на востоке до Нимадзу на западе, включая столицу Мисиму. Годовой доход тридцать тысяч коку. Благодарю вас, господин. Не знаю, как благодарить вас. Я не достоин такой чести. Могу заверить, что достоин. о м и сама. Добродушно пророкотал Таранага. Сразу же вступай во владение замком в Мисиме. Уезжай из Якагамы сегодня же. Сообщи господину Судари в Мисиму. Мушкетный полк будет отправлен в Хакон и придет туда через четыре дня. Далее секрет, н о только тебе. Я посылаю а н з и н с а н Ванзира, он будет строить там новый корабль. Ты передашь ему твои земли там сразу же. Да, господин. Могу я отдать ему свой дом? Да, можешь. Разрешил Таранага, хотя надел, конечно, и так включал все дома, владения, крестьян, рыбаков, лодки. Внезапно оба подняли глаза, услышав волнующий смех Кику. Она затеяла какую-то игру с бросанием веера. Ее напарницей была служанка с у й с е н чей контракт Таранага тоже выкупил, чтобы сделать подарок Кику и утешить ее после в и к и д ы ш и На лице Оми проступило восхищение, как не старался он его скрыть. Слишком неожиданным было ее появление. Они заметили, как она бросила взгляд в их сторону. Прелестная улыбка озарила ее лицо. Она весело махнула рукой, Таранага ответила, и она вернулась к игре. Хороша, не правда ли? Оми почувствовал, как у него загорелись глаза. Да, господин очень. Таранага купил контракт Кику для того, чтобы отлучить от нее Оми. Она была одной из его слабостей и возможной награды ему. Эту награду можно было дать или нет, в зависимости от того, докажет или нет Томи свою преданность, поможет ли устранить Ябу. Он помогал самым лучшим образом и доказывал лояльность много раз. Многие, если не все, прекрасные идеи Ябу шли от Томи. м е с я ц назад Оми разузнал никому неизвестные подробности о тайном сговоре Ябу с командирами мушкетного полка, выходцами из Идзу с целью убить Нагу и других людей Таранаги во время битвы. Здесь нет ошибки, Омисан. Спросил он, когда Оми тайно доложил ему об этом в м и с и м е пока они ждали результатов от Марика. Нет, господин. Там около дома ждет Кивами Матана из третьего полка Идзу. Самураи из у д з у плотно сложенный человек среднего возраста выдал весь заговор, сообщил пароли и объяснил, как должен сработать план. Я не мог жить с таким позором, господин. Вы наш со зрян. Честно говоря, этот план был составлен только на случай необходимости. Я думаю, это значит на случай, если бы ябу бы сама р е ш и л изменить внезапно во время битвы. Простите, но вы были первой целью, потом н а г а с а н за ним господин Судара. Когда впервые был оглашен этот план, и кто о нем знает? Вскоре после создания полка знают о нем пятьдесят четыре человека. Я перечислила мне сама имена в письменном виде. План с условным названием "Сливовое дерево" был утвержден лично к о с я г и Ябу сама перед тем, как он последний раз уехал в о с у к у Благодарю вас, я ц е н ю вашу верность. Вы должны хранить эту тайну до тех пор, пока я вам не скажу. Тогда вы получите надел. Приносящий доход в пять тысяч коку, прошу меня простить, я ничего не заслужил, господин. Я прошу разрешения совершить с е пуку за то, что столько времени хранил эту п о з о р я щ у ю меня тайну. В разрешении отказано. Будет так, как я решил. Извините меня, я не заслуживаю такой награды. По крайней мере, позвольте мне остаться таким, как есть. Это мой долг, он не требует награды. На самом деле, я должен быть наказан. Какой у вас сейчас доход? Четыре сотни коку, господин. Этого достаточно. Я подумаю о ваших словах, Кивамисан. После того, как самурай ушел, он спросил, что ты пообещал ему, Амисан. Ничего, господин. Он пришел ко мне вчера по своему собственному желанию. Честный человек. Ты сказал мне, что он честный человек. Я этого не знаю, господин. Но он пришел ко мне вчера, и я поспешил сюда, чтобы сообщить вам. Тогда он действительно должен быть вознагражден. Такая преданность намного важнее всего остального. Да, господин. Никому ничего об этом не рассказывай. Оми ушел, а Таранага задумался, не придумали ли Медзуна и Оми заговор, чтобы опорочить Ябу. Он сразу же направил своих шпионов выяснить истину. Но заговор действительно существовал. Поджог корабля. оказался прекрасным предлогом для уничтожения пятидесяти трех предателей. Все они оказались в охране тем вечером. Кивами Матана он отправил на крайний север, дав ему хороший, хотя и скромный надел. Конечно, этот Кивами самый опасный из всех, заявил Судара, единственный, кому было рассказано о заговоре. Да, всю жизнь за ним будут следить, не доверять. Но обычно есть хороший среди плохих и плохой среди хороших. Выбирать хороших и избавляться от плохих не жертвуя хорошими — это искусство. В моих землях нет мерзавцев, которых можно было бы легко сбросить со счетов.